289-я ночь Когда же настала 289-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что второй халиф и те, кто сидел с ним, не переставая пили, пока напиток не овладел их головами и не взял власть над их разумом». И халиф Харун Ар-Рашид сказал своему визирю, «О, Джафар, клянусь Аллахом, нет у нас сосуда, подобного этим сосудам. О, если бы я знал, каково дело этого юноши!» И когда они потихоньку разговаривали, юноша вдруг бросил взгляд и увидел, что визирь шепчется с халифом, и сказал ему: "Говорит шёпотом грубость". "Тут нет грубости", отвечал Джафар. "Но только мой товарищ говорит мне: я путешествовал по многим землям и разделял трапезу с величайшими царями и дружил с военами, и я не видел трапезы лучше этой, и ночи прекраснее этой. Но только жители Багдада говорят: Питье без музыки нередко причиняет головную боль. И, услышав эти слова, второй халиф улыбнулся и развеселился. А у него в руках была тростинка. И он ударил ею по круглой подушке, и вдруг распахнулась дверь, и из нее вышел евнух, который нес скамеечку из слоновой кости, украшенную рдеющим золотом. А сзади него шла девушка, редкая по красоте, прелести, блеску и совершенству. И евнух поставил скамеечку, и девушка села на нее, подобное восходящему солнцу на чистом небе. И в руке у нее была лютня, изделие мастеров-индийцев. И она положила ее на колени и склонилась над нею, как склоняется мать над ребенком, и запела под нее, сначала заиграв и пройдясь на двадцать четыре лада, так что ошеломила умы. И потом она вернулась к первому ладу и, затянув напев, произнесла такие стихи. «И в сердце моем язык любви говорит тебе, Вещает он про меня, что я влюблена в тебя. Свидетели есть со мной, то дух мой измученный и веки горящие и слёзы бегущие. И раньше любви к тебе не ведала я любви, но скор ведь Аллаха суд над всеми созданиями. И когда второй халиф услыхал от невольницы это стихотворение, он закричал великим криком и разорвал на себе одежду до подола. И перед ним опустили занавеску И принесли ему другую одежду, лучше той. И он надел её и сел как раньше. И когда кубок дошёл до него, он ударил тростинкой по подушке, и вдруг распахнулась дверь, и вышел из неё евнух, который нёс золотую шкамеечку. И за ним шла девушка, лучше первой девушки. И она села на шкамеечку, а в руках у неё была лютня, огорчающее сердце завистника. И пропела она под лютню такие два стиха: О как же мне вытерпеть коль пламя тоски в душе и слёзы из глаз моих потоп, что течёт всегда. Аллахом клянусь, уж нет приятности в жизни мне, и как же быть радостной душе, где тоска царит. И когда юноша услышал это стихотворение, он закричал великим криком и разодрал на себе одежду до подола. И перед ним опустили занавеску и принесли ему другую одежду, и он надел её и сел прямо и вернулся к прежнему состоянию. и стал весело разговаривать. Когда же до него дошёл кубок, он ударил по подушке тростинкой, и вышел евнух, за дя которого вышла девушка лучше той, что была прежде неё, и у евнуха была скамеечка. И девушка села на скамеечку, держа в руках лютню, и пропела такие стихи: Сократите разлуку вы и суровость, клянусь вами, что сердце вас не забудет. Пожалейте печального и худова. Страстно любит в любви ума он лишился, изнурён он болезнями страстью крайней, и от Бога желает он вашей ласки. О, те луны, кому в душе моей место? Как избрать мне других, не вас, среди тварей? И когда юноша услышал эти стихи, он закричал великим криком и разорвал на себе одежду, и перед ним опустили занавеску и принесли ему другую одежду. И юноша вернулся к прежнему состоянию и продолжал сидеть с сотрапезниками. И кубки пошли в круговую, и когда кубок дошёл до юноши, тот ударил по подушке, и дверь отворилась, и вышел евнух со скамеечкой, сзади которого шла девушка. И он поставил ей скамеечку, и девушка села, и взяв лютню, настроила её и пропела под неё такие стихи: Когда уйдёт разлука, эта единовесть, и когда вернётся прошедшее опять ко мне, Ведь вчера еще одно жилище скрывало нас, с нашей радостью, и небрежны были завистники. Обманул на срок, и разрушил он единение, и жилище наше в пустыню он превратил сперва. Ты желаешь ли, чтоб забыла я о хулитель их? Но я вижу, сердце не хочет слушать хулителей. Прекрати упреки, оставь меня с моей страстью, ведь не будет сердца свободным снова от дружбы к ним. Господа, обет вы нарушили, изменили вы. Но не думайте, что утешится после вас душа. И когда второй халиф услышал то, что произнесла девушка, он закричал великим криком и разодрал то, что на нём было. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.